Шаг четвертый. Вызовы, с которыми вы столкнетесь, пока будете вырабатывать привычку к тайм-блокингу. Любая попытка выработать новую привычку сопряжена с препятствиями. Тренируйтесь преодолевать их. Ничто не дается легко. Вы поймете это, пока будете внедрять метод временных блоков в ежедневный рабочий процесс. Выработать хорошие привычки, как и избавиться от плохих, непросто. Мозг входит в ритм и сопротивляется переменам. В этом шаге мы подробно рассмотрим различные препятствия, с которыми вы столкнетесь, когда будете внедрять временные блоки. Будьте внимательны, препятствия возникают в самых разных формах, и некоторые из них не так очевидны. Однако если их не устранить, они приведут к серьезным проблемам, на пути повышения продуктивности. Попутно я выскажу несколько предложений, которые помогут вам справиться с ними. Большинство советов будут интуитивными. Это не страшно, лишь бы они работали. Главное — выработать привычку и закрепить ее последовательными повторяющимися действиями. Итак, давайте обсудим проблему, с которой может столкнуться каждый живой человек. Коллеги, друзья... И члены семьи. Когда у вас есть постоянная работа, сослуживцы могут стать серьезной проблемой. Они без предупреждения заходят в ваш офис или подходят к вашему столу и спрашивают неискренне, «Эй, есть секунда?» Когда я работал в корпоративной Америке, мне всегда хотелось ответить, «Конечно, для тебя у меня есть две секунды, давай быстрее!» Это не помогло бы моей карьере. Поэтому я, естественно, воздерживался от подобных комментариев. Когда вы ведете собственный бизнес или работаете на дому, отвлекающими факторами становятся друзья и члены семьи. Они не хотят мешать вам заниматься делами, но они полагают, что вы уступите их просьбам о внимании, потому что, по их мнению, у вас нет настоящей работы. Приведу пример из собственного опыта. Когда я ушел из офиса, чтобы начать собственный бизнес, у некоторых моих друзей и родственников сложилось впечатление, что у меня внезапно появилась куча свободного времени. Я, конечно, ничего такого им не говорил, но, тем не менее, они почему-то так решили. В течение дня мне звонили люди, которые хотели просто узнать, как дела. Иногда люди даже заходили ко мне домой, чтобы поболтать минутку. Обычно я с нетерпением жду возможности пообщаться с людьми. Без любимых жизнь становится очень скучной. Однако если я пишу статью или анализирую показатели для одного из своих сайтов, мне нужно сосредоточиться и найти свой ритм. Паузы сбивают. Если вы надеетесь использовать метод временных блоков для повышения производительности, вам нужно устранить или хотя бы свести к минимуму Количество пауз, связанных с отвлекающими факторами в течение дня. Вот пять предложений, как это сделать. Выключите телефон. Закройте свой почтовый аккаунт. Попросите коллег не заходить к вам без предварительной договоренности. Скажите друзьям и членам семьи, что вы перезвоните в конце дня. Если кто-то стучит вам в дверь, не открывайте. Выключить телефон и закрыть почту — это просто. Заставить коллег, друзей и членов семьи уважать ваше время сложнее. Вам нужно поработать с ожиданиями и научить их уважать ваше время. Это сработало для меня, это сработает и для вас. Разве что будьте готовы получить несколько неловких взглядов, когда вы изложите новые ожидания людям в вашей жизни. Недостаток мотивации для поддержания высокого уровня производительности. Оставаться продуктивным в течение часа очень просто и под силу любому. Оставаться продуктивным в течение дня гораздо сложнее, даже если использовать метод временных блоков и требуется сосредоточенности и дисциплины. А оставаться продуктивным изо дня в день, когда вы устали и предпочли бы заниматься сотней других дел, а не работой, это еще сложнее. Единственный способ добиться этого — выработать привычку и подкреплять ее ежедневными действиями. Почему так трудно оставаться продуктивным даже с временными блоками? Все просто, у вас нет мотивации. Если вы заметили, что все чаще игнорируете временные блоки, значит, у вас нет должной мотивации, чтобы их применять. Вспомните первый шаг, где вы сформулировали причины, по которым нужно работать эффективнее. Эти причины... Например, проводить больше времени с семьей, получать больший доход, больше спать и так далее — ваша мотивация. Если использовать временные отрезки вам мешает лень, это означает, что ваши причины недостаточно убедительны для вас. Представьте, что следующий прием пищи зависит от того, соблюдаете ли вы график. Если вы пропустите один из блоков, вы не пообедаете. Весомая причина, чтобы не сбиваться с пути. Она мотивирует. Поэтому если вам трудно внедрить временные блоки в свой ежедневный рабочий процесс, вернитесь на первый шаг и пересмотрите мотивацию. Возможно, вам нужно изменить ее так, чтобы она стала более убедительной. А может, вам просто нужно напомнить себе, почему вы так много работаете. Факторы, отвлекающие от текущей задачи. Отвлекающие факторы находят нас повсюду. От социальных сетей и любимых блогов до холодильника, телевизора и видеоигр вас постоянно пытаются заставить отказаться от работы, которая находится у вас прямо перед глазами. Уже того, если вы поддадитесь искушению, то легко потеряете счет времени. Например, вы говорите себе, что прочтете только заголовки новостей, а в итоге тратите 20 минут на чтение статей или убеждаете себя, что проверите только новые темы на любимом онлайн-форуме, но ввязываетесь в спор о политике с другими пользователями. Бах! Прошло 45 минут. Я говорю из личного опыта. Отвлекающие факторы невероятно вредят продуктивности. Они коварны и соблазнительны, обещают немедленное удовлетворение, но затягивают вас на долгие часы, если вам не хватает дисциплины, чтобы оторваться. Именно поэтому все эксперты по продуктивности рекомендуют не обращать внимания на отвлекающие факторы. Проблема в том, что это не очень-то помогает. На самом деле это банальный и бесполезный совет. Недостающий ингредиент в этом совете — это как именно заставить себя не отвлекаться. Я сейчас пишу книгу «Как не отвлекаться на посторонние дела?» Это большая тема, которая заслуживает больше места, чем можно уделить ей здесь. Тем не менее, вот несколько советов, которые помогли мне. Наведите порядок на своем столе. Если на вашем столе есть предмет, который не нужен для выполнения текущей задачи, уберите его. Если вы никогда не используете его, выбросьте. Выключите телефон. Я уже упоминал об этом, но это настолько важно, что стоит повторить. Серьезно. Выключите телефон. Установите расширение для браузера, которое блокирует доступ к определенным сайтам. Недостатка в таких инструментах нет. Если вы используете Chrome, найдите в веб-магазине Chrome расширение Stay Focused или Strict Workflow. Последний дополняет метод временных блоков. Если вы используете Mac, обратите внимание на West No Time и Mindful Browsing. Ничто не может превзойти дисциплину. В идеале вы должны уметь работать, не отвлекаясь и не прибегая к помощи расширений для браузера, блокирующих сайты. Тем не менее, использование таких инструментов может стать отличным способом приучить себя игнорировать один из самых страшных отвлекающих факторов, с которым вы сталкиваетесь во время работы — интернет. Идеи, не связанные с текущей задачей. Для меня это стало огромной проблемой. Мне постоянно приходят в голову новые идеи. Каждая из них требует немедленной проработки. Например, в середине работы над статьей для одного клиента мне вдруг приходит в голову многогранный план контент-маркетинга для другого клиента. Посты в блогах, целевые страницы, пресс-релизы, отчеты, лид-магниты для списка адресов электронной почты и так далее. В прошлом я сразу отправлялся воплощать этот план в жизнь и изучать его различные компоненты. Затем, во время работы над ним, меня осеняла другая, совершенно не связанная с ним идея для третьего клиента. Хватало ли у меня дисциплины, чтобы сосредоточиться на идее, над которой я уже работал? Конечно же нет. Я снова принимался за новую работу. Такой подход едва ли можно назвать продуктивным. Наверняка и вы сталкивались с этим. Возможно, вы постоянно придумываете идеи для развития своего бизнеса, а может, постоянно думаете о задачах, которые нужно выполнить. Если вы бросите все силы на поиск этих идей или выполнение этих задач, это, конечно, дестабилизирует ваш текущий временной блок. Поэтому я предлагаю вам лекарство. Проще некуда. Всякий раз, когда вас осеняет новая идея или случайная мысль, Запишите ее, а затем продолжайте работать. Записывая идеи, вы избавляетесь от посторонних мыслей и освобождаете голову, а значит, можете сосредоточиться на задаче. При этом вам не нужно запоминать идею или мысль. Такой подход – один из основных принципов системы Getting Things Done, GTD, и он работает. Вы ничего не можете сделать, чтобы защитить себя от непредвиденных чрезвычайных ситуаций. Когда они случаются, единственное, что вы можете сделать, это отреагировать на обстоятельства. Из всех проблем, с которыми вы столкнетесь при внедрении таймблокинга в свой рабочий процесс, это та, над которой вы не имеете никакого контроля. Я упоминаю об этом потому, что в некоторых случаях вам придется отказаться от графика блоков. Например, ваш сын-подросток получит травму, требующую медицинской помощи. Машина вашей дочери сломается на автостраде. Вашему партнеру срочно понадобятся продукты, которых нет дома. Вы мало что можете сделать, чтобы избежать подобных ситуаций. Просто осознайте, что время от времени такое будет случаться. И когда это что-то случится, оно повредит вашей производительности. Порой приходится идти на уступки. В следующем шаге мы поговорим о таймбоксинге, и о том, как он связан с тайм-блокингом. Несмотря на то, что их принято рассматривать в одном контексте, это совершенно разные методы повышения производительности. Готовы приступить к работе? Поехали!